Интервью с Ольгой Василевской. Впервые я, за заодно и вся Малайзия, услышала имя Оли Василевской, когда в 2007 году выпускница Института практического востоковедения из Москвы стала победительницей в конкурсе ораторского искусства по малайскому языку в Куала-Лумпуре. В тот год конкурс проводился впервые, и его еще не придумали делить на категории для носителей языка и иностранцев. Оля заняла первое место, на полбала обогнав малайца. «Знай наших!» В журналах, газетах и передачах на местных каналах мелькали яркие кадры. Оля в элегантном малайском наряде уверенно вещает со сцены, а затем премьер-министр торжественно вручает ей кубок победителя. «Еще через некоторое время мы познакомились лично и подружились». Помимо прекрасного знания малайского языка, ее, как и меня, связывают с Малайзией семейные узы. Сейчас Оля с мужем и тремя сыновьями живет в Куала-Лумпуре. Олин муж мусульманин. У нее своя уникальная история и взгляд на брак по-мусульмански изнутри. Именно об этом я и хотела с ней поговорить, когда писала книгу. Вначале разговор зашел о свадьбе. «У нас международный брак», — говорит Оля, — Поэтому наш опыт отличается от традиционного опыта индийцев-мусульман. Те обычно весьма консервативны, и даже встречи до свадьбы нетипичны. Молодые люди знакомятся, пару раз видятся у друзей, ходят в кино с компанией. Потом дело переходит в руки родственников, и те решают вопросы, помолвки и свадьбы. А мы встречались семь лет до свадьбы. У них с Джалилем долгая история – Коля не сразу решилась принять ислам. Это обязательное требование в Малайзии, если выходишь замуж за мусульманина. Потом, когда будущий муж полетел в Россию просить руки своей избранницы у ее родителей, он получил отказ. Свадьба без согласия родителей невесты невозможна для человека и его культуры. Пришлось ждать еще три года, чтобы, наконец, заручиться согласием родителей. И только тогда Оля с Джалилем зарегистрировали брак по мусульманским обычаям. акат никах. Тут, правда, возник диссонанс у свекров. Потому что регистрация состоялась через день после подачи документов, а индийцы-мусульмане планируют такие события не меньше, чем за год вперед. «Мы как раз, наконец, собрали весь бесконечный список нужных документов, да и виза у меня истекала», – поясняет Оля их спешку. Еще один компромисс в духе международного брака. Вместо традиционной церемонии Берсандинг, которая следует за Акатниках, у Оли с Джалилем был обыкновенный торжественный прием. Правда, сидели молодые все-таки на пиламине, и развлекательная программа была малайская. Кстати, чтобы подать документы на регистрацию брака, нужно пройти курс, где подробно рассказывают о том, что такое семья. Это очень полезно говорит Оля, особенно, когда жених и невеста из разных стран. Ведь когда у тебя чувства, ты ни о чем не думаешь, и хочется побыстрее сочетаться браком с любимым человеком. На курсе говорят о роли супруга в семье по исламскому обычаю. Муж отвечает за финансы, женщина – за воспитание детей. По окончании курса супруги подписывают договор, там расписаны их права и обязанности. К примеру, Если мужчина перестает содержать жену на протяжении определенного времени или надолго уезжает, оставив ее одну, она имеет право с ним развестись. Содержать жену нужно не хуже того, как она была обеспечена в родительском доме. Покупка одежды и аксессуаров – не прихоть жены, а прямая обязанность мужа. Сюда же входит оплата жилья, услуг помощницы по дому и образование детей. «А если жених не может себе всего этого позволить?» – спрашиваю я. «Тогда», – объясняет Оля, – «он не может жениться на женщине из более состоятельной семьи. Он найдет кого-то своего уровня». Мне кажется, это правильно. Хотя бывают разные ситуации. Главное здесь – семьи жениха и невесты отдают себе отчет в том, как будет организован семейный уклад молодоженов. Оля рассказывает о знакомой из мусульманской индийской семьи, которая долго строила карьеру и по меркам своего общества собралась замуж слишком поздно. Ей было 35. Девушка была прекрасно образована и материально обеспечена. Усилиями семьи ей нашли жениха меньшего достатка и чуть младше ее. Сейчас они женаты, она продолжает строить карьеру доктора, а их кухней и общими детьми занимается свекровь, которая живет вместе с ними. На первый взгляд это выглядит нетипично для семьи индийцев-мусульман, но традиционность в том, что обо всем этом договорились заранее обе семьи, и в их сегодняшнем образе жизни ни для кого нет сюрпризов. Еще по традиции жених выплачивает семье невесты что-то вроде выкупа. Сумма зависит от штата, образования девушки – социального положения его и ее семей. Часто она идет на покрытие свадебных расходов со стороны невесты. Слово за слово мы дошли до темы многоженства в исламе. В этот интересный момент к нам как раз присоединился Олин муж. Насколько распространена эта практика? Спрашиваю я их. «Это сейчас очень редко встречается», — говорит Джалиль. Хотя его отец как раз имел двух жен — а сам Джалиль – сын первой жены. Но то были другие времена. Кроме того, это дорогое удовольствие, подтверждает он то, что я уже не раз слышала. Обеспечивать вторую жену нужно не хуже, чем первую. Это не любовница, а такая же жена со всеми правами на всю жизнь. Материальные обязательства есть и перед семьей. В исламе принято, чтобы муж поддерживал семью жены после замужества. Я много думала об этом – делится Оля. Многоженство – одна из причин, почему я так долго шла к принятию ислама. Но в конце концов я пришла к выводу, что это ненамного отличается от более понятного нам развода и от ситуации, когда мужчина оставляет семью и заводит новую. Пожалуй, в исламе первая жена в этом случае даже лучше защищена. Оля вспоминает свою свекровь. «У той не было ни гражданства, ни образования, ни профессии». От того, что муж может завести другую семью, не защищен никто ни в какой религии. Но в исламе первая жена продолжает оставаться женой, если она того хочет, со всеми вытекающими правами и обеспечением. Даже если муж решит развестись с первой женой, шариатский суд обяжет его выплачивать ей содержание, независимо от того, есть ли у них общие дети. «Вот такая мусульманская справедливость», — говорит Оля. Мы поговорили и о семье в более широком смысле. Какую роль играют родители мужа и жены в мусульманской семье в Малайзии? В исламе четко расписаны приоритеты, рассказывает Оля. На первом месте у мужа материальная ответственность за родителей жены. На втором – собственные родители. Что касается решений, то родители могут давать советы, но окончательное решение в семье принимает муж. Это и его обязанность – И его право. Оля говорит, что друзья иногда спрашивают Джалиля, как ему живется с русской женой. На что тот отвечает, что ему замечательно, но повторять его опыт он никому не советует. Слишком разные культуры, слишком много компромиссов приходится искать. К примеру, Оля говорит, что одевается достаточно скромно по российским меркам, но для индийской мусульманской семьи она на самой границе нормы. «Не всем будет легко смириться с запретом на алкоголь и свинину», – продолжает она, – «не ходить в клубы и не иметь друзей мужчин». Но и муж идет на компромиссы с точки зрения своих обычаев. К примеру, не возражает, что пару раз в год Оля надолго уезжает с детьми в Россию.